но и в этом случае итог схватки был предрешен. Численностью осажденные уступали противнику и рано или поздно были вынуждены отступать, уходить еще глубже. И на каждом следующем уровне штурмующих поджидало все меньше и меньше защитников. Бои, не теряя жесточенности, становились каратичными. Казалось, победа близка, сопротивление практически сломлено и осталось самое неприятное –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 жалкие крохи на фоне накатывающихся орнатов. Но гул, идущий с нижних уровней, казалось, из сердца самой земли, придал им сил. Вряд ли они верили, что могут победить. Вряд ли они надеялись спастись. Вряд ли они вообще о чем-нибудь думали, кроме боя. И река черной крови, казалось, уже успокоившаяся, притихшая, заполнившая все, что можно, потекла с новой силой.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 Символ их правоты, символ их веры, их клич ярга!